Меня слегка подбрасывало, а чувство было такое, точно я неуклонно сползаю с большой высоты, а зацепиться не за что. Вот сейчас непременно сорвусь и полечу вниз. Я открыла глаза и не сразу поняла, где я. Блики света, щека прижата к чему-то теплому. Я на заднем сидении машины, тело разламывает от боли, малейшее движение превращалось в сплошной экстрим. Я бы предпочла беспамятство. Все лучше. Куда меня везут? Куда бы не везли, хорошего ждать не приходится. В моих интересах, чтобы эти гады еще некоторое время думали, что я без сознания. Кстати, а где они? Похоже, в машине нас двое. Я и водитель. Я осторожно приподняла голову. Так и есть. А значит, есть шанс попытаться открыть дверь и вывалиться на дорогу. Мы в городе, фонари горят Впереди вспыхнул зеленый свет светофора, отражаясь в стекле. Дверь наверняка заблокирована. А греть бы этого типа по башке, жаль, нечем. Тут я увидела свою сумку на полу между сиденьями. А вдруг там мобильный? Незаметно вытащить, набрать номер, успеть хотя бы заорать. Незаметно не получится. Любое, самое незначительное движение вызывает гневный протест всего организма. Очухалась. Услышала я голос и замерла. А потом решила проверить свою догадку. Села, стеная и охая, вцепившись рукой в спинку пассажирского сиденья впереди. Так и есть. За рулем Тимур Вячеславович, чтоб ему. Наши взгляды встретились в зеркале. Он усмехнулся. А я откинула голову назад, пытаясь принять положение, при котором легче переносить боль. Но вряд ли такое существовало. «А вы говорили, видится нам ни к чему», — сказала я. «И что, доставила тебе наша встречу удовольствие?» «Честно сказать, небольшое. А где эти типы?» «Кто их знает?» — пожал он плечами. «Наверное, нашлись дела поважнее». Это заставило задуматься. «Вы хотите сказать...» «Это не ваши люди?» «Хочу», — кивнул он. Но как тогда? Забудь их поскорей и не вспоминай. Они этого не заслуживают. Чего они от тебя хотели? А вы не знаете? Все в моей бедной голове перемешалось. Если троица не имеет к нему отношения, тогда он откуда взялся и куда меня везет? Вообще-то догадываюсь. Ты им сказала? Не успела, поморщилась я, а он засмеялся. Надо же. «Где он, там непременно бабы-мученицы. И чем он вас берет?» «Поверь на слово. Человек, из-за которого ты жизнью рисковала, этого не заслуживает». «А вы заслуживаете?» — съязвила я. «Наверное, спятила, после недавних переживаний». «Не наглей», — спокойно сказал он. «У меня от джентльмена только костюмы-запонки». «Это я поняла». Тимур Вячеславович засмеялся, — Хотелось бы знать, чего ему так весело. Тут машина начала тормозить, а я оглядываться. Мы, вне всякого сомнения, на парковке, а прямо передо мной гостиница «Заря», самый центр города. «Идти сможешь?» — спросил Тимур. «Куда?» — брякнула я. «В гостиницу. Сейчас для тебя есть лишь одно безопасное место рядом со мной». «Слушайте, я ничего не понимаю». «Так это и неплохо», — пожал он плечами. «Как для кого?» «Для тебя. Меньше знаешь, крепче спишь». «Вы меня что, спасли?» — пролепетала я, злясь на себя. Уж очень глупо это прозвучало. «Пытаюсь», — ответил он. «Но если будешь доставать вопросами, могу и передумать». В этот момент у него зазвонил мобильный. Он достал его из кармана, взглянул на дисплей, сидя в полоборота камня, произнес. Да, милая. И я шарашенно замерла. Само собой, не его слова произвели такое впечатление. Я поразилась тому, как вдруг изменилось его лицо. Теперь ничего от хищника в его физиономии не было. Я даже подумала не кстати, а ведь он красивый. Видно, здорово мне по башке съездили. В нем была неожиданная мягкость. А еще, черт знает, как это назвать. Голос. Тоже изменился. Мужественный, без грубости, очень красивый голос. «Надеюсь, что сегодня...» Должно быть, ответил он на вопрос. Встречу пришлось перенести на более позднее время. Капризничает. «Скажи ей, когда она проснется, папа будет уже дома. Позвоню, как только освобожусь. Целую». Он убрал мобильный и повернулся ко мне. Потопали. В некотором обалдении я кивнула и вышла из машины. Охнула, повисла на двери и немного подождала, пока все вокруг перестанет вращаться. Тимур Вячеславович оглядел меня с сомнением. Пальто придется выбросить. И велика потеря, оно не мое. Он помог мне снять пальто, до да того грязное, что безусловно привлекло бы всеобщее внимание. А мой спаситель его не искал. зашвырнул пальто на заднее сиденье набросил мне на плечи свою куртку, подхватил меня под руку и повел к гостеприимно освещенным дверям. «Надо бы отвезти тебя к врачу, но придется потерпеть». Как ни странно, идти я смогла, все еще находясь под впечатлением от внезапных перемен в Тимуре Вячеславиче. О своих увечьях я вроде бы даже забыла. Конечно, они сами о себе напомнили, но... Так как думала я не о них, а о Тимуре, то и досаждали они не особенно. Мы оказались в просторном холле и тут же направились к лифтам. Лифт поднял нас на одиннадцатый этаж. Ковровые дорожки, мягкий свет. Номер оказался роскошным. Просторная гостиная с белоснежной мебелью и спальня. Тимур бросил куртку на диван и помог мне добраться до ванной. Я взглянула на себя в зеркало и присвистнула. Оттуда на меня смотрела заплывшая физиономия с глазами-щелками. Вся левая сторона приобрела редчайший фиолетовый оттенок. «Не переживай, красота еще вернется», — утешил Тимур Вячеславович и вновь удивил. «Давай, помогу раздеться». «Зачем?» «Оценим ушиб. А вы же не врач?» «Я фельдшер», — заявил он серьезно. Пока я думала, как к этому отнестись, лишилась пиджака и блузки. После физиономии синяки на теле впечатлений уже не произвели. Тимур заглянул в спальню вернулся оттуда с небольшой сумкой, что-то вроде мужской косметички. Открыл молнию, достал шприцы и ампулы. Увидев мой заинтересованный взгляд, усмехнулся. «Джентльменский набор. Через полчаса станет легче». Укол он сделал вполне профессионально. вы что «Правда, фельдшер?» — спросила я. «Неправда. Я человек, готовый к неожиданностям». Сознанием дела он провел ладонями по моим ребрам и удовлетворенно кивнул. «Повезло. Вроде ничего не сломано». Ссадины обработал пахучей жидкостью из бутылочки. Я повизгивала, но терпела, до странности не испытывая неловкости, стоя в его присутствии в одной юбке. Его моя нагота не смущала. Впрочем, вряд ли я способна вызвать эротические фантазии. Не девушка, а пестрый коврик. Он подал мне халат, и мы вновь оказались в гостиной. «Ложись», — кивнул он на диван. «А можно мне позвонить?» — спросила я. «Кому?» «Другу. Он был со мной, когда эти появились, и по голове схлопотал». «Звони», — пожал плечами Тимур Вячеславович. «Мою сумку он из машины прихватил». сходил в прихожую, где она лежала на банкетке и принес мне. Я набрала Димкин номер. К моему величайшему облегчению он ответил почти сразу. «Фенька, ты где?» — заорал в ухо. «Со мной все в порядке. Хотела убедиться, что ты жив». «Где ты?» — повторил он. Я покосилась на Тимура Вячеславовича и захлопнула мобильный. «Что за приятель?» — услышала я вопрос и начала объяснять, устроившись на диване. Не успела я закончить свой рассказ, как дверь постучали. Тимур Вячеславович положил на журнальный стол пистолет, прикрыл его газетой и пошел открывать. В номере появился мужчина лет пятидесяти, невысокий, худой, в пальто с меховым воротником. Сопровождал его двухметровый тип в серой куртке. Тип замер у дверей гостиной, сложив руки под животом. Я едва не фыркнула, глядя на него. Тимур Вячеславович вернулся в кресло, где сидел недавно, разложенная газета в досягаемой близости. Гость устроился напротив. Пальто он расстегнул, но не снял. Визит, видимо, предполагался недолгим, но его исход, судя по приготовлениям Тимура, вызывал опасения. Дядя, покосившись на меня, скупо улыбнулся. «Прошу прощения за поздний визит», — произнес он. Тимур кивнул молча, глядя на собеседника без намека на любезность. Никакого беспокойства в нем не чувствовалось, но теперь назвать его красивым мне бы в голову не пришло. Акула! Сожрет и не подавится. Я б на месте дядя заволновалась. Тот, кстати, поерзал в кресле, вроде бы устраиваясь поудобнее, но взгляд отвел. Это я отметила с удовлетворением. «Думаю, вы догадываетесь о причине моего появления». «Оно меня скорее удивляет», — ответил Тимур. «Лукавите», — покачал головой дядя с хитрой улыбкой и на меня кивнул. «У меня есть определенные интересы в этом городе», — спокойно заговорил Тимур. «Я хотел, чтобы и впредь мои дела здесь шли без осложнений». «Приятель девушки весьма серьезный человек, а ваши люди...» мягко говоря, вели себя неразумно, пришлось вмешаться. Вы что, хотите тут войну развязать? Я далек от этой мысли и готов принести извинения приятелю девушки Надеюсь, ко мне у вас тем более нет претензий. Какие претензии бог с вами? Замахал дядя ручками. Но меня мучает вопрос. У вас как будто нет повода скрывать местонахождение одного нашего общего знакомого. «Вы абсолютно правы», — кивнул Тимур. «Более того, у меня была причина, и даже не одна, от него избавиться, так что ваше беспокойство совершенно напрасно». Дядя некоторое время молчал, вроде бы что-то обдумывая. «Должен ли я это понимать, как...» «Я выразился предельно ясно», — перебил Тимур. Гость откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Это очень серьезный вопрос, Тимур Вячеславович. Очень серьезный. Настолько серьезный, что я хочу быть уверен на сто процентов. Моего слова недостаточно. Что вы, я знаю, с кем имею дело. Ну так вот, я вам клянусь, что решил проблему. Детали вас не касаются». только один маленький вопрос. Сладко так начал дядя. Интерес вот этой девушки к вашей супруге. Мне бы следовало послать вас к черту, но ваше беспокойство мне понятно. Я отвечу. Девушка ввязалась в расследование, весьма опасная. Она имеет отношение к убийству, которое произошло 11 лет назад. И хотела заручиться поддержкой моей жены. а я не терплю, когда моя жена воображает себя сыщиком. При этих словах дядя улыбнулся еще слаще и с готовностью кивнул. К сожалению, это случается слишком часто. Пришлось вмешаться и объяснить девушке, что беспокоить мою жену не следует. Еще раз прошу извинить за поздний визит. Дядя поднялся и направился к выходу. Когда за посетителем закрылась дверь, Тимур сцепил руки на коленях и уставился в пол. Из всего разговора я вынесла одно. Тип в пальто интересовался Берсеньевым. А Тимур поклялся, что его нет в живых. Но почему? Почему он спас меня и спас его? Они же враги. Или я чего-то не знаю. «Вы...» — пискнула я. «Вы им неправду сказали». Тимур усмехнулся. Он сидел, продолжая разглядывать пол, и я больше не решилась задавать вопросы, заподозрив, что сейчас лучше помолчать. Минут через двадцать он поднялся и кивнул мне. «Поехали». «Куда?» — все-таки спросила я. «Отвезу тебя домой». Очень скоро мы оказались во дворе моего дома. Тимур бросил машину возле подъезда и вместе со мной поднялся в квартиру. «Где твоя комната?» — спросил хмуро. Я указала направление. Само собой, мне и в голову не пришло предложить ему разуться и взять тапочки. Он устроился в кресле. А я, сделав круг по комнате, спросила. «Что теперь?» «Подождем», — ответил он. «Интересно, чего?» — подумала я, но с вопросами опять-таки не лезла. «Не тот он человек, с которым запросто заведешь разговор». Ходная дверь хлопнула, а я насторожилась, обратив внимание, как Тимур разом подобрался, хотя позы не менял, и лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным. послышались шаги, которые я узнала сразу. И в комнату вошел Берсеньев. Двое мужчин смотрели друг на друга, спокойно и прямо. Я было хотела подать голос, но вместо этого вжалась в спинку дивана. Тимур заговорил первым. «Тебя не узнать». «Ты-то узнал», — хмыкнул Берсеньев. «Я тебя узнаю, даже если ты превратишься в негра». Они опять замолчали. Берсеньев все еще стоял в нескольких шагах от меня, точно прирос к своему месту. Тимур перегнулся вперед, сверлил его взглядом. Я поклялся человеку, которого мы оба хорошо знаем, что ты давно покойник, — произнес он ровным голосом. Попробуй еще раз о себе напомнить, и ты им станешь. Кишка тонка, Лутизарно улыбнулся Берсеньев, а я поежилась, смотреть на них в тот момент было попросту страшно. — Ты не оставишь мне выбора, — пожал плечами Тимур. Я дал ему слово. а своего слова я никогда не нарушаю. Он поднялся, собираясь покинуть комнату, и вдруг кивнул на меня. Похвальная привычка за баб прятаться. Улыбка на лице берсенева стала еще шире, а Тимур добавил, «Они похожи». «Нисколько», — ответил Берсеньев. «Да, тебе видней. Вела она себя геройски, тебя не сдала». В этот момент у него зазвонил мобильный. Он достал телефон, и вновь меня поразило, как мгновенно изменилось его лицо и голос. «Да, милая», — произнес он, — «больше никаких дел, думаю, часа через два буду дома, как Нюська». «Отлично. Я тебя тоже». При первых словах Берсеньев нервно дернул щекой, глаза полыхнули такой ненавистью, что я до смерти перепугалась. Эти двое... так просто не разойдутся в разные стороны. Тимур продолжал говорить, а Берсеньев, не спуская с него глаз, сначала нахмурился, а потом... Потом его лицо приобрело странное выражение. Я бы назвала его умиротворенным, если была бы способна поверить в такое. «Ты ее любишь», — очень тихо произнес он, когда Тимур закончил разговор. больше, чем ты способен представить они вновь посмотрели в глаза друг другу но теперь не было в этих взглядах ни ненависти ни злости тимур убрал мобильный сделал шаг и на мгновение мне вдруг показалось что эти двое сейчас пожмут друг другу руки но тимур был уже возле двери распахнул ее и не оборачиваясь произнес надеюсь мы никогда не увидимся если только в другой жизни вздохнул Берсенев. «Ну и тогда не подружимся», добавил Тимур и исчез за дверью. «Как же хочется пристрелить эту сволочь», покачав головой, сказал Сергей Львович. А я брякнула. «Ему хочется, тебе хочется, а не стреляете вас не поймешь». «Все просто», засмеялся он. «В нашем случае, оставшиеся в живых...» не получает ничего. Если он решил, что стало понятнее, то напрасно. И хоть смеялся он по обыкновению заразительно, но веселья в нем не чувствовалось, да и откуда ему взяться. берсенев замер возле окна, и я встала рядом, наблюдая за тем, как Тимур садится в машину. Мгновение, и она скрылась за углом, но берсенев продолжал таращиться в темноту, а я... не очень-то отдавая отчет в своих действиях, нащупала его руку и сжала в своей ладони. Он взглянул вроде бы с недоумением, точно успев забыть обо мне, и сказал, «На самом деле я ему благодарен. И вовсе не за то, что он спас мою задницу». «Тогда за что?» — спросила я. «Она заслужила счастье. Покой уж точно». а я никогда бы не смог едать ни того, ни другого. Берсеньев криво усмехнулся, а я поняла. Он только что отнял у себя возможность, хоть иногда, хоть издали, видеть женщину, которую любил. И сердце стиснуло от боли, точно не его, а меня лишили всех надежд.